Глава 10. Погоня. Анна вернулась и передала Геласию его полевой терминал, по которому ориентировался во время поездки. Сколько прошло времени с того момента, как на тебя напал? спросил Геласий и упираясь руками подполз к стене. Наверное, час или даже больше. Если Лавра сразу сел в машину, то километров 30 уже проехал. Нам его не догнать. Надо достать Раста, не можем ведь мы его оставить тут. Да, конечно же. Возьми дрон, что откапывал вход. Пусть его заберёт, а я пока подумаю. И что нам делать? Мы зря ехали? Нет, не зря. Ты заберёшь все чипы памяти. Много изъяли. Нет, чуть больше сотни. Но там их пару тысяч, может, больше. Вот этим и займёшься. А Лавра оставь мне. Я с ним сам разберусь. Ты? Анна присела около Геласия и потрогала его ноги. Совсем не чувствуешь? Чувствую, что ты к ним прикоснулась, но не чувствую тепла твоих рук. Ты не переживай. Теперь ты знаешь, кто ты и кто я. Ты знал? Да. И давно? Нет. Точно так же был в экспедиции и повредил руку с ногой. Вот тогда и узнал. Это же ужасно. Думала, что я человек. Как так? Это эксперимент, который длится сотни лет. Не задумывайся, что у тебя нет красной крови. Думай о том, что твоё сознание осталось прежним. Ведь ничего в сущности не изменилось. Ведь так? Нет, не так. Теперь я знаю, что не живая. Это плохо. Согласен. Тоже долго привыкал к этому. Смирился. А если бы нет, что тогда бы изменилось? Не знаю. Что я теперь скажу Вовчику, когда вернусь? А это кто? Мой муж. Мы с ним прожили 3 года, хотели детей. И как теперь? Теперь надо выжить, иначе твой муж ничего не узнает. И вот тогда наша миссия точно будет бесполезной. Начнём с того, что проверь состояние машин, запас еды и какие дроны у нас остались. Я поняла. Анна держалась молодцом. Геласи ожидал истерики, слёз и крика, но она рассуждала здраво. Он ввёл пароль в консоль и активировал карту. Сразу увидел точку, что удалилась уже на 40 км от их лагеря. "Спешишь, но вот куда? Обратно, чтобы похвастаться своей добычей или ещё куда-то?" На карте выделялась зона, за пределами которой сигнал с консоли уже не достигнет машины Лавра. Геласи ждал. Так прошло ещё полчаса, а после ввёл команду "сон" и отключил терминал. Лавр был доволен собой. Даже не знал, как так получилось. Все спонтанно. Всю жизнь проработал спасателем, лазил по туннелям и по горам, и вот его первая вылазка за пределы города Тобора. И кто он тут? Так, водитель, оператор дронов. А вернувшись обратно, кем будет? Да никем, тем же спасателем. Еще когда ехали, в его душе стала просыпаться зависть. Это противное чувство, оно как заноза не хотело покидать его сознание. И вот, прибыли. И вместо того, чтобы обрадоваться, что достигли цели, стало ещё хуже. Лавр работал как проклятый, нашёл входы, откопал и сделал первую разведку, но его, как мальчишку, оставили наверху, словно ни на что более не годен. Лавр бросил пост и спустился вниз. "Что вы тут нашли?" спросил у Эраста. "Чипы памяти. А тебе разрешили присоединиться?" спросил Эраст. "Нет, но что мне там делать? Может, вам помогу. Тут рутинная работа, часов за 8 справимся. А куда ушёл Гиласий?" Туда, Анна кивнула в сторону коридора, что уходил ещё дальше. Опять эта зависть. Но в этот раз в сознании что-то вспыхнуло словно молния, и в руке Лавра оказался активированный плазменный нож. А дальше ещё секунда, и Раст, этот ботаник, что ценил свою рогатую гадюку выше него, уже падал. Анна даже не успела понять, что происходит, как получила удар. Он замахнулся на неё, но она, схватившись руками за плазму, тут же отключилась. "Дура", выругался и быстро пошёл в сторону коридора. Лавр взял машину ведущего. Она была самой выносливой. На ней был автопилот, маяк, четыре независимых оси. Этот монстр мог проехать где угодно, поэтому не переживал за поездку. Но вдруг тяги двигателей стали падать, на мониторе все цифры опустились к нулю. Эй, что случилось? удивлённо спросил у машины, но уже через минуту отключился кондиционер, а вместе с ним и панель управления. Чёрт! Чёрт! Геласиев смотрел, как Анна активировала дрона и спустилась в проход, что вёл в лабораторию института. Сейчас он ничем не мог ей помочь, оставалось только ждать. Поднятое тело Эраста было упаковано в контейнер и погружено во вторую машину. Теперь оставалось дело за малым снять все блоки памяти, но на это потребуется время. Анна помогла забраться Геласиеву в машину, подложила под голову вещи, поставила рядом бутылку с водой, а сама пошла работать. "Спасибо. Мы выберемся", спросила она и достала пакет с едой. Обязательно. У нас всё есть. Ты главное, сделай то, ради чего мы приехали. Обратно поедем другим путём, по руслу реки, а там вдоль гор. Думаешь, это лучше? Может, как ехали? Так мы сэкономим как минимум 300, если не больше километров. Хорошо, тогда я пошла. Геласий остался один. Он попытался понять поступок Лавра, но объяснение придумать не мог. Теперь оставалось ждать, когда Анна закончит, и они тронутся в обратный путь. Вот только что делать с киисами, что лежали в машине Лавра, ещё не знал. К вечеру его тело стало сдавать. Анна разложила сиденья, выбросила из машины всё лишнее и, уложив его, всё утро просидела рядом. Ты только не вздумай мне умереть, иначе я тоже умру. Мне не выбраться из пустоши. Всё хорошо, хотя понимал, что всё плохо. Его тело стало отказывать. Поднялась температура, появились судороги и дышать стало трудно. По иди, надо закончить. Анна весь день не выходила из катакомб и уже к утру сняла последнюю память. Но и после этого она не легла отдыхать, перепроверила вторую машину, заправила её и уложив всё как следует, вернулась к раниному Гиласию. Я готова ехать, дай мне карту. Нет, тебе надо отдохнуть. Ложись, завтра утром тронемся. Долго ждать? Ты уже горишь. До заката осталось пару часов, а ночью мы не поедем, поэтому подкрепись и спать. Утром тронемся. Анна сдалась и как только легла, сразу уснула. Геласи не мог спать. Боль, о которой он уже стал забывать, напомнила ему о себе. Зачем она теперь? Разве боль поможет? Я и так знаю, что разваливаюсь. Прошу, отключись, говорил себе, но боль присосалась и не хотела отпускать его. Как только горизонт порозовел, Анна завела машину и тронулась. Вторая на автопилоте следовала за ними. Гиласия решил не ехать к Лавру. Он отметил на карте точкой, где остановилась машина, после туда отправится экспедиция, а сейчас он не мог рисковать. Маленький караван петлял между барханами. Анна прекрасно справлялась и вела машину по курсу. Уже к вечеру появилась высохшая пойма реки. Гиласия знал этот район, именно тут на них напали кочевники, но сейчас был сезон засухи, и их не должно быть. Кто они такие, он не узнал. Напали на его лагерь рано утром. Гиласия не понял зачем, но они обстреляли их лагерь, а после подожгли. Каким-то чудом ему удалось уйти, поэтому знал дорогу. Здесь дно реки было гладким и было мало поворотов. Всё, тебе пора отдыхать. Ещё немного. Нет, отдыхай. Дай мне панель управления. Я переключу на автопилот и буду следить. А если потеряешь сознание, я надену шлем. Там есть встроенный контроль, что следит за зрачками. Если что, машина остановится. Ладно, согласилась Анна и порывшись в бардачке, достала шлем, предназначенный для ночной езды. Управлять машиной лёжа на спине ужасно неудобно, ноги ласей за час освоился и мог достаточно ровно вести машину. Ближе к утру заметил следы от гусениц. Может, они были древними, а может их оставили не так давно. Он запрограммировал локатор. Если появится чужак, будет дан сигнал. Стали появляться валуны и ямы, а за ними и крутые повороты. Знал, что ещё километров 40 будет тянуться этот серпантин, а после русло раздвоится на два рукава. Храндительный писк разбудил Анну. Что это было? Спросила она, садясь в кресло водителя. Непрошеные гости. В прошлый раз кочевники отстали от него, как только Геласией выехал на поверхность и стал углубляться в пустошь. Это кто ещё такие? Может, они нам помогут? Эти нет. Бери управление. Нам надо найти путь наверх. И чтобы не происходило, жми. Ладно, я тебе доверяю. Сейчас куда? В этом месте, где ехали, дно было ровным, но берега были хоть и не высокими, но крутыми, и по ним машинам не подняться. Они у нас за спиной, наверное, с патруля возвращаются. Набирай скорость и гони. Если вдруг увидишь не очень крутой подъём наверх, сразу поднимайся по нему. Анна не стала расспрашивать, кто движется в их сторону, и сама не хотела никого видеть, поэтому вдавила педаль газа и увеличила скорость. Геласий следил за экраном локатора. Их не догоняли, но и не отставали, словно держали на мушке. "Почему?" тихо спросил он вслух. "Что? Поворачивай налево!" крикнул Геласий. "Но нам надо в другую сторону." За доли секунд гилясий всё понял. Они их выследили уже давно, а сейчас ждали, когда машина повернёт в правое русло реки, а там берега станут ещё круче, и тогда им точно никуда не деться.